Глава двадцать пятая. Я рад, что наш след состоялся. Несмотря на многочисленные препоны, мы смогли сделать это. Ибо никто не может помешать истинным фанатам истории и культуры своего народа, произношу я с высокого помоста. Да! ревет в ответ огромная толпа. Мы действительно сделали это. Первый советский фестиваль реконструкторов, который пришлось аккуратно обозвать всесоюзный слет любителей истории и фольклора. Стартовал. И не зря я начал с палок в колеса, вставляемых нам в течение нескольких лет. Даже перед самым началом мероприятия, когда были получены все санкции, власти попытались мелко гадить, проверяя разрешение на холодное оружие, придираясь к нормам. А еще на мероприятии рекрутировали какое-то беспрецедентное количество комсомольских активистов. Последние под видом борьбы за соответствие высокого звания строителя коммунизма совали свой нос чуть ли не в трусы участников. И это не считая усиленных нарядов милиции, которая сначала вела себя достаточно тактично, но затем начала проявлять свое истинное лицо. Активистов быстро укротили наши собственные дружинники, и дело дошло почти до столкновений. Народ у нас подобрался более взрослый, серьезный и не стал терпеть откровенных придирок от малолеток. Лицемерных комсомольцев явно хорошенько замотивировали, и они начали искать крамолу, где ею даже не пахнет. Насчет алкоголя мы сразу договорились с участниками, что лучше не злоупотреблять. Да и народ слетелся со всей страны не бухать, а участвовать в многочисленных программах. Понятно, что некоторые захватили спиртное только у нас здесь обилие взрослых, семейных и просто увлеченных людей, поэтому пьяные выходки просто исключены. Но кому-то из властей, скорее всего, конторе из трех букв, при поддержке ортодоксов из идеологов, надо было показать, кто здесь хозяин. В первый день, когда народ только приезжал и размещался, эксцессы случались. Только затем я пригрозил представителям власти большими проблемами. В ответ секретарь ВЛКСМ, Зав идеологического отдела, мутноватый майор и второй зам подмосковного обкома сразу сменили риторику. Нет, сначала были угрозы, но товарищи быстро поняли, что катить на меня бочку бесполезно. Слет одобрен на самом высоком уровне, а я имею доступ в некоторые кабинеты и могу кое-кому испортить карьеру. По итогу активистов успокоили и второй день, когда у нас и прошла церемония открытия, был уже гораздо спокойнее. Ну и я не удержался от ответной подлянки, сам слет проходил под Можайском, рядом с местом Бородинского сражения. Сначала была мысль собраться на Куликово поле, но от нее пришлось отказаться, все-таки сейчас не 21 век, и надо учитывать убогую инфраструктуру. Да и очень много чего пришлось бы тащить за 300 километров, ведь мы должны обеспечить людей жильем, едой, водой, обустроить отхожие места и решить вопрос сбора и вывоза мусора. Здесь я бросил в бой старую гвардию в лице Каплана и его девочек, некоторые из которых давно бабушки. Мероприятие готовилось давно, участников должно было слететься много, вот мы и не подкачали, организовав все на весьма пристойном уровне. Для этого пришлось воспользоваться ресурсами киностудии и союзных структур». Израильич нагнал на отведенную нам площадку техники и добровольцев, которые установили сборные домики, надули большие армейские палатки и расставили вагончики. Именно так мы размещаем большое количество людей на съемках. Далее были вырыты туалеты, подготовлены места для умывания, летние души, навесы для еды и специальные пункты выдачи воды. Все по-взрослому и хорошо организовано. Кормили людей с помощью походных кухонь, также находящихся на балансе прогресса. Доставку обеспечивали централизованно, договорившись с мехколоннами, колхозами, и использовали транспорт кинокомпании. Мы еще специально подгадали, дабы не попасть на время заезда и выезда детей из пионерских лагерей. Очень помогли наши артельные хозяйства, расположенные как раз на западе и севере Подмосковья. Еще мы заранее договаривались с местными на предмет сдачи людям жилья, В итоге желающих оказалось все равно больше. Многие остановились у друзей-знакомых, и живущих в Москве и поблизости. Как-то нам удалось утрясти все эти моменты. К чему я описываю все эти действия? Представители власти, которые нагнали на мероприятие милицию и добровольных помощников, совершенно не позаботились о своих людях. Наверное, по их мнению, товарищи в форме и активисты должны ночевать в наших домиках и столоваться за чужой счет. При этом Каплан не раз предупреждал, чтобы власти учли данный момент. В итоге, после абсолютно хамских выходок комсомольцев и весьма недоброго поведения ментов, я закусил у дела. Моим волевым решением надзиратели не допустили к раздаче еды, так как у них не было карточек участников. А ближе к вечеру руководители этих товарищей осознали, что люди остались не только голодные, но и им и негде спать. Это я еще молчу, что современный человек привык регулярно мыться. Гигиеной своих людей власти тоже не озаботились, но не умеют здесь организовывать подобные мероприятия. Напряжение добавил тот факт, что магазинов вокруг округе особо нет, а на пару-тройку близлежащих колхозных коопторгов совершили набег наиболее продуманные граждане, вызвав настоящую панику у местных. Ведь продукты завозятся небольшим количеством строго под нужды селян, И обеспечить дополнительную поставку товаров просто нереально. В итоге магазины перестали отпускать продукты приезжим, вызвав дополнительную бурю недовольства. Активисты хотели жрать, и им негде было спать. Но уговоры, а затем угрозы главного мента и комсомольца я ответил кратко. Послал на три буквы. Мелочь, но приятная. Поэтому на следующий день помятые и голодные надзиратели уже не знали, чего делать и часть актива начала потихоньку разбредаться. Нет, я не совсем садист. Девушкам-комсомолкам выделили отдельную палатку, где они как-то утрамбовались. Но кормить я их запретил, хотя сердобольные участники слета поделились с комсомолками едой. Парням же пришлось спать в автобусах и грузовиках, практически голодными. Благо какой-то из начальников смог среагировать и обеспечил людей хоть какой-то едой. На фоне того, что большую часть милиционеров и активистов не пустили на территорию, где начались мероприятия, выглядели они глупо и даже жалко. Эдакая толпа помятых и раздраженных людей, наблюдающих за праздником чуть ли не из-за колючей проволоки. Ничего, я еще их начальству подкину проблем. Пара акул-пера, оперативно присланных Капитоновой, уже строчит издевательские статьи про случившийся конфуз, где изоповым языком мы обольем какой власти, милицию и активистов. А то могут начаться гневные статьи во всяких комсомолках, мол, буржуазные перерожденцы и прочие ряженые обидели идеологически правильную молодежь. Плюс здесь работают две профессиональные камеры, записывающие все происходящее. Надо же оставить материал для потомков. Заодно наглядно показать, как обгадились ответственные товарищи. Но я пошел еще дальше. Наш слет является инициативой множества общественных организаций и кружков со всей страны. В первую очередь РСФСР, УССР, БССР, КАЗССР, ЛАЦСР и частично других республик, где есть активное славянское население. Именно они сформировали общественное движение любителей истории и фольклора, сокращенно ОДЛИФ. И нигде, начиная с устава и заканчивая методическими пособиями, у нас не упоминалась партия и идеология. Мы также старательно обходили упоминания национальностей, делая упор на культуру и историю, но дураку понятно, что речь шла в первую очередь о славянах. Были у нас ребята и других национальностей, в основном поволжские народы, но уклон понятен. И вот здесь я еще раз показал свое фи. Уж больно много нервов и сил у меня отняла организация слета. А ведь появлявшееся из ничего явление можно было структуризировать и направить в удобное для властей русло, когда движение только зарождалось. Поскольку все началось сразу после выхода Руси изначальной. Вернее, первые кружки открылись по итогам просмотра нашего документального цикла про древнюю Русь и Рюриковичей. Офигеть, уже 10 лет прошло. При этом, если детишки просто делали себе деревянные мечи со щитами и устраивали бутафорские битвы, то взрослые пошли дальше. Естественно, с моей подачи. Кто вам позволит в нынешнем СССР изготавливать средневековое оружие и доспехи? А под эгидой кружков и обществ в процесс пошел. Ну а далее ко всему этому я подвел общую идеологию. Нет никакого национализма, просто людям аккуратно внушали, что надо помнить о героических предках, не забывать родную культуру, изучать неизвестные и специально игнорируемые коммунистами в периоды истории, заниматься спортом и просто собираться, петь песни или танцевать. И самое главное, не стесняться вспоминать, что мы русские или просто славяне. Понятно, что власти упирались как могли. Общества были наводнены агентами КГБ и добровольными стукачами. Но чем больше сопротивлялись официальные структуры, тем сильнее рос поток желающих вступить в наши кружки. А уж когда начались региональные слеты с показательными боями старинным оружием, чтение исторических материалов, выступление фольклорных коллективов, то движение приняло массовый характер. Многих наших лидеров таскали по товарищеским судам, райкомам, Штрафовали, а двоих даже попытались посадить по надуманному обвинению. Но от этого ряды реконструкторов только росли, а людей мы отбили заодно, устроив немалый скандал в СМИ. Ведь сама суть движения – это веселое времяпрепровождение, часто всей семьей с элементами шоу. Развлечений в этом времени маловато. Вот народ и устремляется целыми потоками за город или ДК, где проходили мероприятия. Так с чего запрещать людям культурно проводить досуг без всяких расходов из бюджета? Но советская власть, как всегда, не додумалась возглавить процесс. Она предпочла сначала воевать с энтузиазмами, а затем сделала вид, что не замечает их и мелко гадила. Зато после массовых волнений более или менее грамотные товарищи озаботились, что в ряде республик выросла фактически неподконтрольная им сила, проповедующая совершенно иную идеологию. Вернее, пока речь шла больше о культуре, но власть своими глупыми действиями сама толкала людей в политику. Касаемо нынешней ситуации, то я решил показать представителям власти, что им здесь не рады. После еще парочки общих фраз, дабы народ не заскучал, передаю слово Диме Питерскому. Так мы называем нашего главного фаната и энтузиаста, который в движении с первых дней. Именно он организовывал кружки и сплачивал ряды реконструкторов в Ленинграде. И это его с подачи Романова пытались посадить. Тем больнее был удар по самолюбию весьма странного первого секретаря бывшей столицы, когда мы шумом и треском освободили обычного учителя истории. Заодно еще и восстановили его на работе, что для СССР норма. Здесь вообще сложно уволить человека. В общем, проблем у нас хватало. Вот теперь Дмитрий Колесников и его соратник Евгений Яропол-Ксычев из Куйбышева объясняли участникам прослёт и описывали программу предстоящих мероприятий. «Пусть берут все в свои руки, я что мог, сделал. Буду дальше продолжать финансировать движение, но в организационные вопросы больше не полезу. Мне сейчас доставляло особое удовольствие наблюдать за игрой красок на лицах секретаря ЦК ВЛКСМ ЛКСМ Мишина» и заведующего отделом пропаганды ЦК Стукалина, специально прибывшего на открытие пару часов назад. Про чиновников поменьше ничего не скажу, так как особо их не разглядывал. А вот оба функционера уже догадались, что происходит какое-то непотребство. С их точки зрения, конечно. Сначала первое слово взял этот несносный выскочка сидящий у портократов в печенках. Но это они еще могли понять, хотя усиленно хмурили холеные лица и сверлили нашу ведущую Эллочку недобрыми взглядами. Ведь именно она вела мероприятие и предоставила мне вступительное слово. Затем произошло просто невероятное. Слово дали какому-то учителю и военному пенсионеру, но и это еще не все. Товарищи отгоняли подобную нелепую мысль, ведь, похоже, никто не собирался пускать к микрофону столь важных и необходимых на слете персон. Знаете, я не боюсь наживать новых врагов, а наше движение, номенклатура уже не задавит и не остановит. Если будет запрет на следующий слет, то это может вылиться в многочисленные акции и несанкционированные сборища. Это понимают чиновники и особенно народ. Сейчас нет уже той восторженной и оболваненной массы под названием советские люди. А есть граждане, однажды заявившие о своих правах и продолжающих тормошить начальство и партийных деятелей, при этом строго в рамках закона. В первую очередь всех волнует товарное обеспечение и бюджет РСФСР. Тема содержания половины страны за счет ресурсов нашей республики не теряет актуальности, а наоборот, продолжает развиваться. Тут некоторые трудовые коллективы потребовали обнародования расходов, в том числе налоговых выплат, касающихся РСФСР. Власти, как всегда, запросы граждан проигнорировали и получили новую волну недовольства. Акций протеста более не было, но собрания трудовых коллективов просто кипели. Стало нормой изгнание из президиума руководителей парткомов и правкомов как никудышных приспособленцев. Последних вообще массово переизбирали по всей стране и требовали от профсоюзных вожаков более решительных действий. Теперь ни одно расширенное собрание райкомов и горкомов не обходилось без ожесточенных прений с представителями коллективов. А после не менее массовых отзывов депутатских полномочий и переизбрания истинно народных представителей, власти еще столкнулись с новым явлением. Народных избранников, во многих местах ставших настоящими трибунами, Просто так за порог начальственного кабинета не выставишь. Здесь еще я подливал масло в огонь, дабы возмущение не стихало. Но старался, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Пока трудящиеся предъявляли строго экономические и социальные требования, и своего не добились. Бюджет никто не публиковал, но начала улучшаться ситуация с товарным насыщением и развитием инфраструктуры. В первую очередь с газоснабжением, строительством дорог, налаживанием нормального транспортного сообщения и разрешением хозрасчета. Это стало самой настоящей нашей победой. Ведь ежу понятно, что если в российских городах стало лучше с товарами, в автоколонны поступили новые автобусы, а к небольшим населенным пунктам протянулись ветки газопроводов и новые асфальтовые дороги, то значит у кого-то убыло. Вернее, из казны РСФСР не изъяли деньги на поддержку эстонцев и всяких грузин, жирующих за чужой счет. Ведь доходило до смешного. В пользу советского бюджета, серечь на нужды всяких окраин, изымались налоги жителей республики, что просто нонсенс. Это вам не доходы от продажи нефти и золота, а самый натуральный грабеж. На самом мероприятии собралась достаточно специфическая публика. Она далека от замшелых и покрытых паутиной идей марксизма-ленинизма, которые в виде глупых лозунгов привыкли толкать с трибуны деятели вроде Стукалина. Здесь портократам, мягко говоря, не рады. И дай мы им слово, то их банально бы освистали. Забавно, что пока я об этом думал, товарищи начали действовать и попытались взять процесс в свои руки. Какой-то хмырь подбежал к прекрасной Элли и стал что-то гневно ей выговаривать. Наша лучница Всеслава, а в быту бухгалтер крупного предприятия и примерная мать двоих детей, сначала растерялась. А затем красотка улыбнулась, только дяденька зря подумал, что все у него будет хорошо. Эллочка тут же дала знак Ярополку, чтобы тот замолчал. И затем объявила, что слово предоставляется товарищу Стукалину. Довольный, как кот объевшийся сметаной, портакрат подошел к микрофону и достал бумажку. Мое же состояние лучше охарактеризовать понятием «рука-лицо». Этот деятель даже не удосужился подготовить и отрепетировать речь? «Как можно быть таким недалеким?» «Вроде не такой он и старый, должен понимать специфику работы с людьми, особенно молодыми». «Если не в теме, то спроси у присутствующего здесь Мишина, который сразу понял ошибку коллеги и нахмурил лицо». «А вот далее началось». Свист в перемешку с недовольным гулом стал волнами накатываться с галерки, заглушая даже нашу отличную аппаратуру. В итоге пропагандисту позволили произнести десяток банальных фраз, и нас будто накрыло воздушной волной. И дело даже не в шуме, а в потоках самой настоящей ненависти к откровенным паразитам, которые давно допекли граждан своим пустословием. Я сам малость удивился, насколько людей достали подобные бездельники и формалисты, вкусно жрущие и сладко спящие за народный счет. Думаю, дело не только в недавних протестных акциях, но и общей усталости от тотального лицемерия. В моем плане по раскачке ситуации подобные горлопаны шли отдельной строкой, и им тоже неслабо доставалось на собраниях. Да и сейчас прилетает, поэтому на низовом уровне давно не осталось откровенных демагогов их просто выжили, устраивая в том числе идеологические споры. Поверьте, среди советского пролетариата и ИТР хватает грамотных и подкованных людей, читавших классиков и разбирающихся в том, что происходит вокруг. Поэтому идеологи и пламенные ораторы давно избегают подставляться перед публикой без подготовки и изучения отчасти. И вдруг появляется прямо-таки карикатурный товарищ только что поднявший попу из кресла в кремлевском кабинете и вышедший толкать быдлу пропахшие нафталином тезисы. Мол, коммунистическая партия и лично товарищ Брежнев круглосуточно бдят и заботятся о гражданах. Стукалин попытался произнести немного иную речь, но посыл примерно похож. Эдако снисходительное одобрение и, мол, все происходящее, заслуга партии и так далее. Но не прошло. Свист и гул нарастал, люди начали выкрикивать явные оскорбления. Краем глаза замечаю, как всполошился майор и забегали товарищи в штатском, которых среди участников слета оказалось неожиданно много. Милиция тоже начала проявлять активность, но больше для вида. Тем временем пропагандист, красный как рак и с перекошенным лицом, оставил в покое микрофон, подбежав ко мне. Народ встретил его отступление новой порцией свиста и издевательским смехом. А вот сам дядечка начал кричать на меня, впав в самую настоящую истерику. С учетом продолжающегося свиста и попыток Эллочки успокоить толпу, я слышал только отдельные фразы эмоционального монолога Посмели! Провокация! Хулиганы! Спланировано! Антисоветчики, разогнать! Подсуд! Наконец люди угомонились, а лучащийся от счастья Евгений Ярополк продолжил зачитывать план мероприятий. «Вы за это ответите, Мещерский. Думаете, вас спасут награды? Я прямо сейчас даю команду на отмену мероприятия!» Мне все-таки удалось услышать последние слова Портократа. «А вы еще устроили форменное издевательство над комсомольскими активистами. Люди не смогли нормально поспать и остались голодными!» — добавил свои пять копеек Мишин. Сначала я не хотел эскалации конфликта, но сегодня у меня не очень со здоровьем. С утра тошнило, еще и голова окружилась. И Леша находится не в самом лучшем расположении духа, поэтому решаю ставить мудаков на место здесь и сейчас. Дайте реквизиты, и все проблемы с размещением и кормежкой ваших людей будут решены уже к обеду. Начинаю с секретаря ВЛКСМ. «Что, простите?» — удивленно произнес комсомольский вожак. У нас общественная организация. Все, что вы видите вокруг, оплачено из карманов участников. Скромно умолчав, кто выделил две трети денег. Домики и технику мы официально арендовали и оплатили своими средствами. То же касается продуктов питания, воды, устройства душевых и вывоза мусора. Поэтому я прошу номера реквизитов, куда мы можем выставить счет для оплаты расходов по содержанию и кормежке ваших активистов. Кстати, безалаберность, проявленная в ЛКСМ будет отражена в отчете, который мы отправим в вышестоящие инстанции, а то ваши люди не только спровоцировали целую череду скандалов, а мы еще должны их кормить. Теперь вы. Мишин и так был зол после моих нотаций с маканием его лица в каку. Так еще такой поворот. Я же натурально от него отвернулся и обратился к опешившему пропагандисту. Не надо перекладывать на других свое нежелание и неумение работать с людьми. Тем более в свете последних событий, происходящих в стране. Здесь собрались в массе свои взрослые и самодостаточные люди, объединенные общей идеей. Они ждали этого события много лет и прекрасно знают, кто все это время препятствовал мероприятию. По мере понимания, что его натуральным образом отчитывают и ставят в угол, портакрат терял дар речи. Явиться сюда и строить из себя большого начальника, а затем нести лицемерную чушь о вашем участии в организации слета – редкая форма идиотизма. Нельзя придумать более легкого способа, чтобы устроить здесь самые настоящие беспорядки. А вы еще и с какой-то потертой бумажкой вышли, показав людям презрение и формальный подход. И радуйтесь, что вас просто освистали, а не закидали яйцами или яблоками. Если же вы не способны понять элементарных вещей, что закрытие мероприятия приведет к беспорядкам и в будущем нанесет колоссальный удар по ренаме партии, то посоветуйтесь с товарищем из КГБ. Заодно напишите бумагу, что все дальнейшие действия будут строго под вашу персональную ответственность. «У меня все». Отворачиваюсь от хлопающего глазами и пытающегося что-то произнести чинуши. Тут снова накатил спазм и тошнота, но мне сейчас нельзя показывать слабость. Поэтому спокойно спускаюсь со сцены и иду в народ. Вернее, к одному из навесов, где будут зачитывать доклады на актуальные исторические темы. Участники тоже начали потихоньку разбредаться, находясь явно в отличном расположении духа. Еще бы, так унизить большого начальника. Завтра у нас разнообразные представления, бои и мастер-классы. Сегодня более спокойный день, больше теоретический. А за мероприятие я не переживаю. Пропагандист на себе ответственность не возьмет, а комсомолец слишком хитер, чтобы подставиться второй раз. Вот так в стране все идет через жопу. Одни умеют только говорить, а вторые боятся брать на себя ответственность. Возможно, майор нагонит сюда еще людей, и они возьмут на карандаш наиболее активных ребят, но не более того. Контору давно не боятся и даже относятся к ней с презрением. «Народ почуял силу, тем более в нашем случае речь идет о многочисленной и разветвленной организации. Не зря Леша приложил столько сил для ее создания. Рассматриваю участников, киваю на приветствие незнакомых людей, улыбаюсь симпатичным девушкам и женщинам. Душа прямо поет. Вот вроде ничего необычного. Но сегодня мне удалось сделать очередной шажок в изменении менталитета людей. Пусть они сами этого еще и не понимают». Но надо постоянно двигаться в этом направлении, не давая властям возможности выдохнуть. Товарищи и так давно потеряли хватку. Они не могут решиться на террор и, с другой стороны, не в состоянии предложить обществу вменяемую идею. Один мох и шелуха. Прежние постулаты давно не работают, но в ЦК не в состоянии этого понять. Вот я здесь задумал еще одну идеологическую диверсию. Гена давно посоветовал мне одну группу, начавшую исполнять патриотические песни и к коммунистической идеологии они не имели никакого отношения. Ребят пытались гнобить на всех уровнях, запрещая не только выступать, но и репетировать. Пришлось брать их под крылышко одного клуба реконструкторов, где они сразу нашли союзников и фанатов. Послезавтра как раз будет премьера музыкантов перед широкой публикой. Ранее они пели только для своих. Думаю, у товарища майора появятся новые седые волосы, ведь концерт ему точно не дадут остановить. И творчество сразу пойдет в народ. Ну и одну песню для группы написал Леша. Куда же без него? На губах произвольно появляется улыбка. «У меня еще много подобных подарков для товарищей идеологов и пропагандистов. Посмотрим, чем они ответят. Только эта проклятая тошнота выбивает из колеи. Надеюсь, что завтра мне будет лучше. А то столько готовился и не могу нормально насладиться плодами своего труда». После слета я сразу метнулся в Швейцарию, где провел неделю. Я уже догадался, что все непросто и только получил подтверждение своим опасениям. Но время еще есть, и надо доделать несколько подвисших дел. В течение трех недель я совершил весьма насыщенный вояж. Сначала была Москва, где произошли две важные и несколько второстепенных встреч. На совете директоров прогресса, где присутствовали все главные персоны, включая представителей трудового коллектива, Я сдал полномочия в пользу пузик. Теперь именно «Рыжий» руководит огромной и разветвленной организацией, включая мои пакеты акций в римской и Эль Синема. И новой ирландской студии. Процесс обучения Оксаны идет вполне приемлемо, и она уже несколько раз летала в Рим, где вникала во внутреннюю кухню. Мы вообще запустили процесс объединения прогресса европейских компаний. Ясно, что официально этого сделать нельзя, но был заключен договор о сотрудничестве, который предполагал массу совместных проектов. Адекватная и деятельная молодежь из советских актеров, режиссеров и операторов давно с моей подачи учила английский. Ведь это не просто возможность заработать валюту и прибарахлиться, но и возможность заявить о себе на мировой арене. Уже сейчас у нас в проекте три совместных фильма и даже юмористический сериал о жизни семьи итальянского инженера приехавшего работать на автозавод. Но пока последнюю задумку заморозили товарищи-цензоры, так как руководство перепугалось намеков на сложности и убогость жизни в СССР. Думаю, через полгодика мы продавим перестраховщиков, ибо в сценарии нет ничего крамольного. И вообще, пора интегрировать советское искусство с западным. Уж с Италией у нас нет никаких проблем. А далее можно начать сближение и с другими странами. Более того, уже утверждены несколько человек для третьего сезона «Викингов», где будут герои-славяне. Исполнительным директором «Прогресса» был переизбран Карлен, и с ним продлили новый трудовой договор еще на два года. Все-таки повезло нам с ним. Человек не тянул одеяло на себя и просто не мешал людям творить. Но при этом не забывал одергивать излишне специфических персонажей, которых заносило вынаедали. Затем было трехдневное совещание, посвященное детализации плана развития компании на ближайшие годы. Пришлось отдельно заниматься с пузик, вколачивая в нее знания и информацию экспресс-методом. Ну, не успел я нормально подготовить рыжую к взаимодействию с продюсерами, как независимой единицы. Понятно, что Демарко всегда может советом и прикроет, но надо и самой разбираться в нюансах. К моему несказанному удивлению, Оксана за последний год совершила просто колоссальный скачок в администрировании. Человек постепенно отходил от писательства и становился больше управленцем. Что и не мудрено, ведь разного рода дел на нее повесили немало. Но это уже была не прежняя бобруйская принцесса, а какая-то минская акула. Шучу, конечно. Человеческие качества моей соратницы не пострадали, но ее деловая хватка и стрессоустойчивость удивляли. Забавно, что не встреть меня в свое время Пузик могла дорасти до директора какого-нибудь ДК или управления отдела культуры местечкового горкома. Обидно, что таких кадров в стране немало, но почему-то наверх лезет всякая пена, вроде Шаура. Хотя в мое время ситуация не намного лучше. А вот встреча со Светочкой оставила двойственные впечатления Мне до сих пор сложно разобраться в своих чувствах. Живу с Анной, люблю Аниту, а самый лучший секс у меня почему-то всегда был с Капитоновой. Прямо какой-то замкнутый треугольник. Еще эта седина с бесом в ребро по имени Кристина. Однозначно, все зло от баб. Вот и сегодня мадам большой начальник была чудо как хороша, смущая мужскую аудиторию. В сердце даже чего-то екнуло, хотя мне сейчас не до ненужных переживаний все мысли направлены строго на дело. А Светочка была в своем псевдоделовом стиле, который был эротичный любых коктейльных платьев и прочих декольте. Обтягивающая попу короткая юбка, блузка с парой расстегнутых пуговиц, открывающих волнительный вид, и грива светло-русых волос, струившихся до талии. Прибавьте к этому походку танцовщицы, подтянутую фигуру и длиннющие шпильки. Свои занятия аэробикой она не бросила, хотя отошла от активных съемок роликов. Капитонова и так признанная звезда этого направления. Куда там Джейн Фонде? Иногда наша звезда участвует в проектах своей федерации и одаривает фанатов новыми роликами. Но скакать в купальнике на потребу публики столь важной персоне уже не камельфо. Там больше речь о методике, правильном питании и призывах заниматься спортом в любом возрасте и на личном примере демонстрировала, что в 40 лет можно выглядеть как в 30. Встретились мы в ресторане «Пекин», где сразу привлекли к себе внимание. Все-таки оба достаточно известные люди, еще и мадам сегодня блистала. Несмотря на обеденное время, в зале присутствовало достаточно много посетителей. Может, все дело в пятнице? Ты пригласил красивую женщину в ресторан именно за этим? Светочка явно наслаждалась обстановкой. Еще и явно меня троллила, сделав восторженное личико, присущее глупым девицам. «Я-то думала, что Леша решился на поступок и прилетела, сгорая от нетерпения. Были мысли, что ты начнешь соблазнять меня в лучших традициях прошлого. А он полчаса обубнит о делах, будто здесь сдача годового отчета». «Мещерский, где твое баяние и галантность?» Вот же стерва, еще и не поймешь, издевается ли действительно не прочь сходить налево уже от второго мужа. Но мне сейчас не до секса. Плюс опять эта тошнота и боль в боку. Таблетку я выпил перед обедом, но не стоило разбавлять ее вином. Вот обезболивающее и перестало действовать. Пить мне в принципе нельзя, но плевать. Алкоголь дает возможность уйти от ненужных переживаний и просто забыться. С утра и даже ночью организм заставляет платить за излишество, Но для этого есть таблетки и сила воли. Дело крайне важное. Я давно начал скидывать дела на подготовленных людей, к коим относишься и ты. Мне уже сложно тянуть все проекты, даже кино не успеваю снимать. Вернее, если погружаешься в съемочный процесс, тогда проседают остальные дела. Вот план работ на ближайшие три года. Достаю из рюкзака папку и кладу на стол. Постарайся изучить все на этой неделе и прислать свои комментарии и правки. Далее все дела будешь иметь с Робертом, так как телевизионная тема его епархия. Но в Европе у тебя будет достаточно независимости, поэтому самодумай, какие проекты можно запустить. Европейцы в плане развлекательных и образовательных программ отстают от гостелерадио лет на 10, если не больше. Склиски он. Сморщила носик Капитонова, имея в виду Эванса. Весь какой-то неприятный. Я, знаешь ли, привыкла, что мужчина раздевают меня взглядами. Но с твоим еврейчиком не легла бы в койку даже под дулом пистолета. Есть в нем какой-то тлен. Вот Дина — нормальный мужик. Это она так провоцирует или хочет, чтобы я ревновал? Тебе с ним не детей крестить, а долго и успешно работать на благо СССР и себя, любимой. Твои полномочия заверены у известного тебе швейцарского нотариуса. То же самое касается юридической поддержки. Она хорошо оплачена и денег хватит на пару лет судов, не дай бог. Привыкай работать самостоятельно без моей поддержки. Оба продюсера еще постараются отодвинуть тебя от управления Global Network, и это нормальное развитие ситуации, ты для них чужая. Поэтому начинай уже сейчас включаться и покажи этим буржуям, кто такая Светлана Капитонова. Считай, что период твоего обучения и стажировки закончился. Добро пожаловать на мировой уровень. Заболтать подругу не удалось, и она сразу вычленила из моей речи самое важное. «Чего-то я не пойму, а чем ты будешь заниматься?» «Ведь Global Network на 60% твоя компания. Там еще и акции Демарка есть, если я ничего не путаю. С чего бы вдруг двум проходимцам отодвинуть меня отдел? «То есть ты станешь просто смотреть, как меня отодвигают в угол, будто шкаф? Давай колись, Мещерский, что вообще происходит?» Ну, не говорит же ей правду. Чуть позже отправлю Светочке письмо, где все объясню. Сегодня я вообще-то пришел с ней проститься. И постель здесь точно будет лишней, как бы странно это ни звучало. Нет, мы еще увидимся, но сегодняшней душевной атмосферы более не будет. Далее речь пойдет строго о делах, и нормально уже не пообщаешься. Пока же я получаю наслаждение от ее иронии и едва заметной игры на публику, от чего многие присутствующие в зале мужчины уже натерли себе шеи, поворачиваясь в нашу сторону. А Адамы смотрят волком как на своих кавалеров, так и на причину их нервного поведения. Вот умеет же подруга себя подать. У меня хватает более глобальных проектов, да и не мешает просто отдохнуть. Мне столько лет приходилось тянуть эту лямку, что пора скинуть заботы и проблемы на других. Кстати, как твой муж? «Счастлива ли в браке наша королева?» Капитонова хотела продолжить расспросы, но была сбита с толку моим вопросом о муже и резко сменила игривый тон. «Леша, твой поезд давно ушел, никто не мешал тебе много лет назад принять решение, и наша жизнь пошла бы по иному сценарию. И в отличие от тебя, моя семейная жизнь в полном порядке. Не завидуй и не ревнуй, ты выглядишь смешно». Врет и не краснеет, в том числе насчет моего решения, когда причина была именно в ней. Но я в принципе не покушаюсь на семейное счастье Светочки, пусть внушает себе, что у нее все хорошо. Даже если это правда, то я только рад. В общем, расстались мы суховато, только договорились о связи, так как мне завтра надо улетать в Европу. А вот рандеву с Вольфом и прибывшим в ГДР замом кубинской Ди-Ай прошла не так гладко. Сначала немец очень въедливо пытал меня на предмет конфликта с ГРУ. Его опасения понятны, ведь, несмотря на общие цели, каждая страна идет к ним своим путем, и разведка играет здесь одну из главных ролей. Кое-как отбоярившись от одной темы, Маркус пристал ко мне со следующей. Он и его кубинский коллега никак не могли понять, почему теперь им придется иметь дело с Икером Аяросабалем. Этого баска мы из Демарко нашли много лет назад и привлекли для работы в ММКОР. Беженец из Испании являлся убежденным левым, но без извращений вроде анархаизма или троцкизма, которым поклоняются многие испанцы и латиносы. Икер являлся прагматиком и не заблуждался насчет людей, даже если они были насквозь красными. А вот США и мировой империализм он ненавидел люто, Поэтому товарищ просто идеально подходил для ведения дел нашего тройственного блока – Вьетнама, ГДР и Кубы. Кстати, проект давно начал работать и приносить странам неплохую прибыль. Немцы и кубинцы хорошо влезли в Африку. Но в этой истории зарабатывали там деньги, а не только экспортировали революцию. Хотя и этим грешили, окучивая Эфиопию и еще пару стран, но теперь извлекая из этого прибыль. Азиаты же весьма бурно стартовали после начала поступления европейских инвестиций. Электронику и сложную технику им пока не доверяют, но количество предприятий легкой промышленности во Вьетнаме сейчас зашкаливает. Следом осваиваются и другие отрасли. Уже началась сборка итальянских мопедов и мотоциклов. Следом французы хотят построить автомобильный завод. Велосипеды и коляски вообще собираются в больших объемах, но на нескольких десятках небольших фабрик. Сейчас Азия быстро развивается, и сборочные производства, где выпускается бюджетная техника, очень выгодны капиталистам. Китай все равно станет мировой фабрикой, как в моей реальности. Но вьетнамцам удастся перетянуть на себя немалый кусок инвестиций. По крайней мере, французы, итальянцы и следом за ними немцы уже вложили туда солидные деньги. А еще мы начали освоение Лаоса и заодно уничтожили красных кхмеров в Камбодже. Сумасшедших фанатиков добил Вьетнам с помощью моих советников и денег. Произошло это еще в прошлом году, а уже в этом разразилась Вьетнамо-Китайская война, и воинственные вьеты дали по сусалам излишне самоуверенным ханьцам. Не знаю, как обстояли дела в моем времени, но здесь победа была полной и совершенно неожиданной для мирового сообщества. Ну так, мы к ней готовились. Страшно подумать, сколько денег я вложил в этот конфликт. Зато Китай сейчас унижен и зализывает раны, вздрагивает насмешек соседей всего мира. Приятно, черт побери. Вольф пил мою кровь два дня, затем пришлось вызвать в Берлин и Кера, и переговоры продолжились. Через пять дней, выжатый как лимон, я прилетел в Рим. И вот здесь меня ждал самый сложный и неожиданный разговор. Думаешь дождаться от меня сочувствия? неожиданно выдала Анна. «А у меня его нет». Разговор состоялся на четвертый день моего пребывания в Италии. Я снова метался как белка в колесе между делами кинокомпании и ММКОР. Надо было удостовериться, что продюсеры нормально отнеслись к назначению новых людей, которые станут полноценными участниками работы совместного бизнеса. Вроде особых возражений не было, только Роберт позволил себе несколько скобрезных шуток в отношении Светочки во время обсуждения ее кандидатуры. «Ну-ну, я бы не стал на его месте расслабляться. Наша снежная королева может не только держать удар, но и очень больно бить в ответ. Тем более, что рычагов воздействия у нее теперь предостаточно. Если Эванс продолжит подобные приличные встречи, то сильно удивится». Если рассуждать в целом, то пока все замечательно. Идет реклама трейлера «Викингов» и зрители находятся в предвкушении очередного шоу. Наши дела с телевидением вообще опережают конкурентов на несколько корпусов. Одним из лидеров рынка стал канал MTV, который уже вышел на международный уровень и начал транслироваться в Европе, Австралии и Азии. Эванс сначала был категорически против открытия студии в Гонконге и начала вещания на Японию, Тайвань и Гонконг с Сингапуром. Но мощный поток рекламы от бурно развивающихся азиатских экономик сделал его искренним фанатом этого региона. А в планах у нас еще Южная Корея, Таиланд и Индия. Ведь мы продвигаем не только телеканал, но и свои звукозаписывающие мощности. Это я предложил пойти по пути Сони и вложиться не только в кинематограф, но шоу-бизнес вообще. Инвестиции потребовались немалые, но года через три проект начнет приносить прибыль. С Италией же, под которой я подразумеваю все европейские кинопроекты, получилось забавно. В свое время мы приняли самый натуральный трехлетний план, который деформировался в пятилетний. Кинокомпания настолько загружена, что пришлось строить отдельную студию для съемки сериалов. Благо с покупкой участков мы озаботились заранее. И уже год, как на юге Рима работает и постоянно разрастается целый городок, ставшей самой настоящей столицей сериалов. Ведь мы использовали колоссальные прибыли от проката и вкладывали деньги на перспективу. При таком подходе латиноамериканцы и прочие турки нам не соперники. В Европе, Австралии и Азии наша студия практически монополист. В Северной Америке мы контролируем треть рынка. То же самое на Южном материке. При этом мы создали сеть региональных студий и давно снимаем мыло на местных языках соответствующей спецификой. Денег это приносит мало, вернее, пока проекты за пределами Европы и США откровенно убыточные. Но мы можем позволить себе работать на перспективу. Главное завоевать рынки, а прибыль дело наживное. Кстати, у Пузик скоро первое полноценное заседание в совете директоров. Надеюсь, рыжая не подкачает. И на этом мажорном фоне начались непонятки с собственной супругой. Сначала Аня не хотела принимать новые расклады по структуре компании. Ведь ее главой становился Димарко, пусть у него и был меньший пакет акций. Я в принципе доволен прогрессом жены, но ей пока рано лезть в стратегию и лучше продолжать изучать тактику. Но видать чего-то упустил. Истерики мне не устраивали, только напряжение все возрастало. Следующим камнем преткновения стала новая креатура ГРУ. Мне пришлось признать, что лучше не разрывать связи со столь мощной организацией и пойти на небольшие уступки. И тут вдруг мадам Мещерская приняла все мои инициативы в штыки. Ведь набор персонала — ее епархия. Надо признать, что со своей работой она справляется. Только Анна прекрасно понимает, для чего вообще создавалась компания и ее основные цели. Без столь мощной опоры нам в СССР будет неимоверно трудно. И ведь она полностью поддерживает саму идею, но зачем-то устроила непонятную возню на ровном месте. Далее была рутина, где обсудили персоналии и определили основные направления на ближайшие два года. Парочку людей придется уволить, а некоторых поднять по карьерной лестнице. А вот проект с новым коммунистическим блоком и Южной Африкой я с женой даже не обсуждал. Этим делом есть кому заняться и не стоит вводить туда новую фигуру. Юг материка все сильнее вязнет в дружеских объятиях ММК, которые где надо прикрываются СССР или европейскими корпорациями. Но все равно нам пришлось допустить к разработке ресурсов англоамериканскую группировку. В итоге мы вроде потеряли в деньгах, зато страны получили отсрочку, и их общественным системам пока ничего не угрожает. Белым в любом случае придется отдавать власть. Главное, хорошо все продумать и уйти на заранее подготовленные позиции. Именно для этого мы уже начали воспитывать карманных лидеров, представляющих все силы, вернее, племена. В будущем никто не позволит неграм творить откровенный беспредел, как в Родезии, и превращать ЮАР в помойку. Да и в бывшей вотчине Сесила Ротса сейчас совершенно иная обстановка, нежели в моей реальности. Страна бурно развивается и вышла на второе место по ВВП в Африке. А если брать уровень доходов населения, то она в лидерах. Тамошним неграм постоянно внушается, что это заслуга Яна Смита. Пропаганда работает тонко и не так топорно, как в СССР. Люди смотрят новости, многие летают в другие страны и видят, что им повезло со островком спокойствия, в которых прекратилась их страна на бушующем континенте. Главным критерием успеха политики белого меньшинства стал миграционный кризис. Одно время страну стали наводнять беженцы не только из Катанги и Замбии, но и из других стран. Это вызвало возмущение местного населения и спровоцировало ряд конфликтов. В итоге почти всех пришельцев выдворили, а народу еще раз объяснили, как хорошо он живет. Сейчас есть все предпосылки построить в Родезии общество, похожее на Ботсвану, где в моей реальности был самый низкий уровень коррупции в Африке. Молчишь? Голос Ани вывел меня из размышлений. «Ты всегда так пытаешься уйти от разговора». Сама беседа происходила в гостиной нашей виллы. Народу в доме нет, кроме бдящей в специальном домике охраны. Дети сейчас в Москве у бабушек, и можно спокойно поработать. А после трудовых будней я был не против пошалить, но у благоверной очередные приступы мигрени. И вот мы вечером спокойно смотрим телевизор, попивая вино, как одной мадам захотелось начать разборки. Спрашивается, зачем мне отвечать на откровенное хамство? И это я еще весьма корректно охарактеризовал намеки жены. Зря я ей рассказал о своих проблемах. Чувствовал уже, что копится напряжение, и оно должно выплеснуться. ушники, которым я пошел на уступки, не удержались и начали действовать. Неужели меня уже списали? Зря не так, ведь Леша всегда был полон сюрпризов. Да и моя подруга жизни тоже не так проста. Упомянутая дама не удержалась и продолжала атаку. Я долго терпела. У меня и раньше были подозрения, только наивная дурочка, которую ты соизволил назначить на роль жены, гнала все нехорошие мысли куда подальше. Но тем больнее было узнать правду. Давай не будем сейчас обсуждать эту тему. Ты на взводе, да и я плохо себя чувствую. Пытаюсь хотя бы перенести неприятный разговор. Сделаем перерыв до завтра, заодно будет время подумать. Для чего тебя настроили против меня? Здесь и думать нечего! Анна добавила в голос истерических ноток. Только дело в тебе! А вот далее она меня точно удивила. Если первые необдуманные слова можно отнести к нервной реакции, то далее на меня вылили, ну, очень много грязи. Скажем так, я не невинная овечка. Но надо понимать, что есть определенный предел, за который нельзя выходить. Понятно, что от любви до ненависти один шаг. Только в нашем случае некоторые заявления перешли все разумные границы. Я более или менее спокойно выслушивал поток обвинений и претензий. Внутренне дернулся только один раз, когда первый раз в жизни захотелось дотянуть пощечину. Наконец благоверное выдохлось и было начала собираться с новыми силами. «Все сказала?» Чувствую, что мой голос далек от спокойствия и больше напоминает шипение. «Да!» — ответила она и с вызовом посмотрела мне в глаза. «Что, теперь применишь санкции? Или устроишь еще какую-нибудь подлость в своем стиле? Я идешь наверх!» И не мешаешь мне смотреть телевизор. «И не забывай, что завтра с тебя отчет по итогам сегодняшнего заседания». Здесь супруга, скорее уже бывшая, очень удивилась. «Я переночую в отеле, встретимся завтра в офисе». «А теперь пошла вон!» Супруга сначала дернулась, как от пощечины, попыталась чего-то возразить, но промолчала. Только ее глаза набухли от готовых выплеснуться слёз. На что мне сейчас просто плевать? «Вот же дура!» Наблюдаю вслед растерянной Ани, которая остановилась и хотела чего-то сказать, но затем продолжила подниматься по ступенькам. «К чему был этот цирк? Ну, сделала она мне больно, и что? Если не врет, то и ей тоже нелегко. Ладно, надо собирать вещи и отчаливать в отель, оставаться в этом доме более не имеет смысла. На завтра у нас запланирована встреча, и пусть попробует не явиться. Заодно мне необходимо внести кое-какие изменения в структуру работы компании». Может и хорошо, что ее прорвало именно сегодня. Есть возможность предотвратить возможные ошибки в будущем. Надо быстрее заканчивать здесь дела, тем более самые важные вопросы уже решены. Послезавтра у меня самолет в Швейцарию, и далее через несколько дней Москва. Хочу спокойно провести время с сыновьями, заодно вытащу на дачу рыжиков. Главное, чтобы супруга не лезла в этот процесс, а то не хочется ставить ее на место в жестком стиле который раз Гена начал старый разговор. Но не скажу я ему правду. Да, песни и музыка снова чужие. Только не уверен, что они появятся в этом мире, поэтому грех не использовать их для сериала. Кстати, Рассвет будет исполнять основные треки, которые сейчас доводят до ума композиторы и аранжировщики. Ясный тоже вовлечен в процесс и пару раз летал в Рим, где записал парочку черновых вариантов и внес свои корректировки. А вот главную песню я решил спеть сам, вернее, дуэтом с Геной. Не понимаю, откуда у меня появилось время на доводку до ума текста и перевод его на русский, ведь одним из моих условий является демонстрация сериала в СССР. Поэтому хоть одну композицию надо перевести. Лучше сделать это со всей музыкальной дорожкой, но это уже не от меня зависит. Главное, комиссия отнеслась к сериалу весьма лояльно, несмотря на многочисленные сцены насилия. Скорее всего, показ пройдет в кинотеатрах с ограничением для зрителей младше 16 лет. Оно и неплохо. Прогресс заработает денег, большая часть которых пойдет домам и моей федерации роликового спорта. Последние несколько дней я просто наслаждаюсь спокойствием. Сыновья уехали в Рим, а до этого мы отлично провели вместе две недели. Скатались в поход, захватив с собой рыжиков, обошли все интересные мероприятия Москвы и даже сходили на футбол. Недавно вернувшийся из первой лиги «Спартак» начал свое восхождение к долгожданному чемпионству. Жалко, что у меня не получалось чаще посещать стадион. Мы даже в Риме несколько раз ходили на стадион «Олимпико». Пацанам игра в Москве тоже понравилась. Еще бы, 8 голов в ворота локомотива! Это волшебно! Затем мы заперлись в студии, я с наслаждением занялся творческим процессом. Сегодня у нас финал тяжелого труда, и мы на чистовую исполняем оба текста. Музыка уже записана, закончились все споры по аранжировке и произведены наложения нужных эффектов. В общем, осталось только спеть. Лишь бы хватило сил, так как сам процесс достаточно выматывающий. «Ну что, теперь на русском!» — произнес довольный Гена, зайдя в комнату отдыха. «Давай немного распоемся и вперед, на последний штурм!» Есть у меня чуйка, что это очередной хит. Вот тогда долго сдерживающийся музыкант и мировая звезда начал пытать меня на предмет, как мне удалось написать такое. Снова отбоярился общими фразами. Спас ситуацию Димарко, недавно прилетевший в Москву. Итальянец хотел посмотреть и послушать, чего мы здесь наваяли. И он отвлек ясного, с которым давно был в приятельских отношениях. Может, все-таки не дуэт, а трио? Хотя бы для русской версии. Продолжил многодневный спор музыкант. «Я понимаю, что это брутальный фильм про викингов, но голос Нины разбавил бы наши хрипы». Насчет хрипов он пошутил. Это у меня с голосом большие проблемы на фоне нашей звезды. А ждать, когда освободится Нина, просто нет времени. Она сейчас в Штатах, где записывает сольный альбом и застряла там еще недельки на три. У меня же все распланировано и вообще сегодня важнейший день. «Нет, давай на распевку и начинаем. Надеюсь, что в три дубля мы уложимся, а то у меня глотка не казенная». Ген и двинул в комнату с микрофоном. Я же мысленно выдохнул, успокоился и закинул очередную таблетку. Замечаю озабоченный взгляд Франческо, но просто ему подмигиваю и устремляюсь вслед за ясным. «Отлично!» — звукорежиссер показывает нам два больших пальца. «Я и не ожидал, что вы так быстро уложитесь!» Давайте прослушивайте, если все нормально, то я на обед. А то с шести утра здесь торчим. Будто бы мы все это время бездельничали. Снимаю наушники и вытираю платком выступившую испарину. Жарковато здесь, и я порядком утомился. Еще и боль перешла на какой-то запредельный уровень. Последний куплет я пропел с большим трудом и чуть не сорвался на крик. Прослушав сначала русский вариант, мы удостоверились, что звукорежиссер прав. Есть пара помарок, но они несущественны. Затем специально для Димарка прогнали английскую версию, и народ начал разбегаться по своим делам. Я же тепло попрощался с Геной, улыбнулся на его приглашение посетить их концерт через месяц и тоже пошел на выход. Скажи, Алексей, начал Франческо, когда мы немного подкрепились в буфете и решили прогуляться. Ведь Ирий это славянский вариант Вальхаллы. И ты именно поэтому выбрал такую песню. Решив спеть ее сам. «Мне хорошо известно про твои языческие предпочтения». Провожаю взглядом двух симпатичных девушек, озорно улыбнувшихся в ответ на мою улыбку, поворачиваюсь к итальянцу. «На улице-то просто лепота. Конец августа выдался отличным, температура 20 градусов и без дождей. Сейчас бы куда-нибудь на природу, можно чуть ежнее, где теплее. Или приударить за какой-нибудь симпатичной женщиной вроде встречных девиц» только я настроился сегодня на совершенно иное действо. Завтра могу не решиться или просто станет так плохо, что все будет не в моих руках. Ты прав, как всегда, друг мой. Отвечаю и снова начинаю разглядывать залитые солнцем улицу и небольшое количество спешащих куда-то людей. В груди снова поселяется тоска, которую я стараюсь гнать куда подальше. Не делай этого, ведь современная медицина излечивает практически любые болезни. Еще ты вместо того, чтобы лечь в клинику, более месяца скакал по разным странам. Давай мы сегодня же вылетим в Швейцарию, все будет хорошо. Демарко всегда был умен и сразу понял мое намерение. Надо только разубедить его, что я не сумасшедший. Я был в швейцарской клинике. Мы как раз дошли до площади восстания, где располагался мой дом. Аденокарцинома поджелудочной железы встречается в двух или трех процентах случаев. Очень сложно выявляется на ранних стадиях, так как почти себя не проявляет. А сейчас уже поздно что-то делать. Пошли метастазы, и операция с прочими действиями бесполезны. Врачи дали мне не более трех месяцев, поэтому я судорожно сдавал дела, оформлял доверенности и назначил тебя председателем совета директоров, передав управление своей акции. «Но ведь можно попробовать лечиться, и надо бороться. Что за глупая идея?» Продолжал настаивать Франческо. «Касаемо компании, то я считаю правильным разделить управление с Анной. Не знаю, чего там у вас произошло, но она давно готова к более сложным проектам». «Рано. Пусть пока все будет в твоих руках. Она все равно моя наследница, но пока без права распоряжаться акциями. А денег на жизнь жене и детям хватит. И дело не в конфликте, а ее готовности». Когда ты почувствуешь, что учить ее больше нечему, то назначай Анну хоть генеральным. Но не раньше, чем через 3-4 года. Поворачиваюсь к Демарко и смотрю в его наполненные болью глаза. Что касается больницы, то я пас. Мне уже с трудом удается терпеть боль и приходится жить на таблетках. Дальше я превращусь в кусок гниющего мяса, не способного даже самостоятельно сходить в туалет и получающего все более мощные дозы обезболивающего. А сейчас я нахожусь в здравом уме, распорядился своим имуществом, даже песню отличную записал. Еще и попрощался со всеми, с кем хотел. Дальше мне просто нечего делать. Итальянец не понял моей усмешки и посчитал, что я страдаю. Только он заблуждается. А она? Ты встречался с ней? Нам не нужно упоминать имя той, о ком идет речь. Забавно, что в этом мире мне удалось приобрести одного настоящего друга, и при этом мы любим одну женщину. Только я сам вычеркнул ее из своего сердца, а Франческо продолжает молча страдать долгие годы. Это уже слишком, и не нужно нам обоим. Делаю вид, что я действительно верю в это, хотя мне с трудом удалось сдержаться и не слетать в Париж, чтобы просто посмотреть на нее. Это уже какая-то истерика. Часа через два заедь за мной. Скажешь консьержке, что мы договорились о важной встрече. Но я не снимаю трубку, и ты начал переживать. Наберете еще раз мой номер, далее уже дело техники. Решаю прекращать затянувшуюся сцену. Я не могу. Всклипнул итальянец. Крепко обнимаю его и мысленно улыбаюсь. В мое время над нашей парочкой понятливо бы усмехались проходящие мимо люди. Высокий блондин, только слишком бледный и худой обнимает низкого и полного итальянца. Отстраняю Димарко и с улыбкой объясняю ситуацию, намекаю, что Москва не такой испорченный город, как Рим, где нас подумали плохо. «Ты неисправим!» — сквозь слезы улыбается Франческо. «На самом деле мне гораздо тяжелее, чем хочется казаться. Молча жму руку друга, резко поворачиваюсь и направляюсь в сторону высотки». Надеюсь, он сделает все как надо и не перепутает. Дома снимаю туфли и сразу прохожу в кабинет. Здесь уже лежат два конверта. Один с завещанием на имущество в СССР и второй с запиской. Мысленно пробегаюсь по всем делам. Доверенности у людей, юридическая контора и Франческо проконтролируют все нюансы. Завещание на имущество и акции за рубежом тоже у юристов. Деньги и драгоценности в ячейке, к которой получит доступ Анна. В принципе... Все. Нет, надо в последний раз потешить свои пороги. Поэтому открываю бутылку вина и вытаскиваю из футляра сигару. Надеюсь, мне сегодня можно курить в комнате. Постепенно ухожу в свои мысли и вспоминаю самые запоминающиеся моменты своего пребывания в этом мире. Но хватит ностальгии, ведь она сейчас несет только дополнительную боль. Допиваю второй бокал вина, тушу сигару и открываю сейф. Достаю наградной пистолет отца, чудом оставшийся в семье. Передергиваю затвор и прислоняю ствол к сердцу. Хочу уйти как Маяковский и не испортить лицо, дабы не смущать людей на похоронах. Это были отличные тридцать лет. И глупо о чем-то жалеть. Жму на спусковой крючок. Грохот выстрела. Боль. Темнота.